Глава 42. «А температуру умерили?» — спросила я о том, что мне было важно знать. Елена встрепенулась, выныривая из своих мыслей, и снова теплом не улыбнулась. «Да, температура 38, кивнула она на градусник. «Отлично, падает», — заметила я, а мы уже собрались ехать в больницу. Педиатр предупредил, что сегодня решающий день. «Но, кажется, кризис миновал», — предположила я. «Думаю, что да», — согласилась со мной Елена, трогая лоб Макса. «Завтра, конечно, вызовем врача. А так я побуду с ним, понаблюдаю, сразу вызовем скорую, если что. Но я думаю, что все хорошо. Давайте вы мне тут все покажете и на кухню сходим». «Кому-то нужно поесть», — сказала она милым голосом, обращаясь к сыну. «Да, чемпион». «Тебе же надо набираться теперь сил, чтобы окончательно выздороветь». «Да, мама», — благоговейно, — ответил Макс, заглядывая матери в рот. Кажется, он ради нее готов был на все и выглядел до того счастливым, что мое сердце снова сжалось. На этот раз от радости и благодарности Боженову за то, что согласился привезти бывшую жену. Это спасло нашего мальчика». В этот момент я поняла, как устала и измоталась за время его болезни. Не физически, а морально. Пережитый стресс только сейчас дала себе знать, когда я смогла расслабиться и передать ребенка в надежные руки матери. «Алина, вы в порядке?» — заметила момент моей слабости Елена. «Сейчас да», — улыбнулась я ей. «Просто мы все очень сильно волновались за Максима. «Вирусы в последнее время такие опасные, и не говорите». Покачала она головой. Мы принялись обсуждать течение болезни Максима. Уже в кухне с этой темы перешли на другие. Естественно, Елена хотела знать о своем сыне все. Она жадно впитывала любую информацию о нем. Каждая мелочь была ей интересна. Я невольно представила себя на ее месте и мне стало жутко. Несмотря на радушие, в ее глазах плескалась затаенная боль, которую она не могла скрыть, как бы ни старалась. Мать поймет мать. И я понимала Елену, испытывая к ней сочувствие. Что бы она ни натворила в прошлом, кара оказалась слишком жестокой. Спустя пару дней Максим пошел на поправку, и стало ясно, что болезнь окончательно отступила. Жизнь пошла своим чередом. Правда, распорядок моего дня изменился. Я практически не занималась воспитанником. Поскольку с ним все время проводила его родная мама, возник закономерный вопрос. А что я делаю в этом доме? За что мне платят заработную плату? И вообще, не лишняя ли я в жизни этих людей? По сути, обо всем этом стоило поговорить с Сашей, Но меня просто дрожь пробирала, как представляла, что завожу с ним разговор. Я избегала его, не готова была снова сталкиваться с равнодушием. Пожалуй, если бы не дети, которые хотели поиграть друг с другом, я бы из комнаты по минимуму выходила. Аня сразу же побежала к Максиму в комнату, едва мы приехали из детского сада. Уж очень хотела с ним увидеться. Дверь в его комнату была открыта. Елена сидела рядом с ребенком на ковре, между ними были расставлены разноцветные машинки. От этой картины вела семейной идилией. Аня, обрадовался Максим, увидев сестренку в дверях. Привет! Я выздоровел. Пойдем играть. Мам, можно? спросила она у меня, боязливо глядя на нового человека в доме. Иди, иди, позвала ее Елена и поднялась с колен обратив на меня внимание. «Чудесная малышка!» «Спасибо!» отозвалась я, с умилением глядя на счастливых детей. «Алина, давайте присядем!» предложила мне мама Максима и указала на диван и кресло. «Пусть дети играют!» Мы присели вместе с Еленой напротив детей и какое-то время наблюдали, как они играют. Сейчас уже ничего не напоминало о том, что Максим серьезно болел. Оправился, как ни в чем не бывало. Врач также отметил положительную динамику. «Я немного поспрашивала Сашу про вас. Алина», — повернулась ко мне Елена. «Он был краток, как обычно», — хмыкнула она и с улыбкой закатила глаза. «Так что я решила спросить у вас, как вы тут управлялись и как нашли это место? Долгое время здесь работала Клариса Вульфовна», «Знаете, она порой отправляла мне фотографии Максима», — призналась она. А потом у нее что-то приключилось со здоровьем. «Да», — подхватила я разговор. «Клариса по состоянию здоровья не смогла исполнять обязанности. Ей пришлось уйти». «И она вас порекомендовала?» — предположила Елена. «Нет, мы с ней не были знакомы». «Это все случайно произошло. Ну, мое трудоустройство», — замялась я. На самом деле я пришла устраиваться с секретаршей в офис с. Александру. Моя оговорка не осталась незамеченной. Елена мало-помалу вытянула из меня историю о том, как я попала в этот дом. Я видела, что ей не дает покоя вопрос, почему я привезла с собой ребенка и в целом была взята на эту работу без наличия опыта. Но она, к счастью, не стала расспрашивать дальше. Максима вас очень хорошо отзывается. Мне этого достаточно. Только и сказала она. Значит, Саша сделал правильный выбор. За Максимом просто следить. Он не доставляет никаких хлопот. Очень умный, послушный мальчик, похвалила я его. Единственное, произнесла я и тут же пожалела об этом. Елену я совсем не знала. Не была уверена, что могу ей доверять и быть с ней откровенной поделится ли она моими словами с бывшим мужем или нет. Что единственное? Не пугайте меня, Алина. Заволновалась женщина. И я решилась. Он постоянно спрашивает про вас. Очень скучает. А его отец не позволяет вам звонить и не рассказывает, что между вами произошло. Елена резко вскочила с дивана и втянула в себя воздух. Заметно занервничала. Очень похоже на Баженова отметила она, стиснув руки в кулаки. Кажется, это ее успокоило, и она села обратно на свое место. Взгляд стал грустным и жалобным. Мы плохо расстались с ним, сказала она, глядя на свои руки, сложенные на коленях. Я очень жалею о том, что сделала. Просто, просто я не думала, что Саша отнимет у меня ребенка. Он хороший отец, заботится о сыне как надо. Но этого мало. Ребенку нужна мать, с мольбой посмотрела она на меня. Но что я могла сделать? Она ждет, что я повлияю на своего босса или просто хочет убедить меня. Так я это знаю. Я понимаю. И надеюсь, что теперь все поменяется, искренне сказала я. Ваш приезд благотворно повлиял на сына. Александр не мог этого не понять. Да он и сам вызвал вас. «И я надеюсь. Мне пора возвращаться, и нам надо все же решить вопрос о совместной опеке», — сказала она. Я лишь вздохнула. «С Сашей сложно что-то решать, если он не хочет этого».